Глава 33. Легкие шаги и шепот. — Не беспокойся, мамочка, я его не отпущу, пока ты не вернешься. Он такой необыкновенный. Пока. Киреев открыл глаза. За окном вовсю сияло солнце, его лучи играли на стене, к нижней полке, репродукции шишкинской картины «Рож». С Михаилом так бывало и раньше. Просыпаясь в новом для себя месте, он не сразу мог вспомнить, где находится. Так и на этот раз. Только через несколько мгновений Киреев осознал, где он. За дверью шептались дочь и мама Назаровы. Он сладко потянулся. Хорошо, чувствовал Михаил себя просто здорово. Мирей, сколько времени? крикнул Киреев. Почти мгновенно открылась дверь, и в ней показалось сияющее лицо девушки. Видимо, Мирей была всё время рядом. 1/11 Михаил Прокофьевич: "С добрым утром. С добрым утром. Ничего себе, из-за меня вы на работу не пошли. О, вы мне. Простите. Что вы замахали руками, Мирей? Сегодня же суббота, выходной." Вставайте, будем завтракать. Из кухни запахло блинчиками. Вы говорите, суббота? А я и не знал. Это блинчиками так чудесно пахнет. Блинчиками, засмеялась Мирей. Вишнёвое варенье уже на столе. Без косточек, конечно. Да, вам Вячеслав Палч звонил. Он так вас благодарил. «За что?» — удивился Киреев. «Как же! У него вчера ночью медовый месяц по-новому начался. К Никонову Елена вернулась, представляете?» «Представляю! Вы... Вы просто волшебник!» Из глаз девушки буквально лились на Киреева солнечные лучики. «Только вчера к нам пришли и...» «И что?» У нас будто изменилось всё. В кое-веки мне мой редактор сказал: "Голубушка, Мирей, обычно на Зарова у тебя ещё 100 строк. Поторопись". "Нет, правда, вы волшебник". "Я не волшебник, я только учусь". Кириев был явно смущён восторгом девушки. Мирина крыла завтрак в большой комнате. Такие дома, в котором жили мать и дочь Назаровы, в народе называют финскими, частный дом на двух хозяев. Киреев успела осмотреться. Всё уютно, красиво, но без излишеств. Много книг. Повсюду висели изделия из макраме. Я раньше увлекалась. Заметив его взгляд, пояснила девушка: Михаил Прокофьевич, мы сейчас позавтракаем, а к обеду подойдёт мама. Её в больницу вызвали. Да я не хотел вас обременять столь долго. Обременять? Мама обидится, если вы уйдёте. Она бы не пошла на работу, да там у неё грудничок лежит. Кто? Грудничок, малыш. У него венок нет. Точнее, их трудно найти. Капельницу в головку ставят. Медсёстры наши боятся, что не попадут. Вот мама и ходит капельницы ставить. Это, наверное, очень трудно. Ой, не говорите. Я бы точно не смогла. А вы не стесняйтесь, кушайте, вам чай или кофе? Мирей. А я не покажусь вам слишком привередливым, если вы утром молоко пьёте. Я к соседке сбегаю. Кириев был искренне тронут таким гостеприимством. Спасибо, мне надо молока. При смущении он прибегал к самоиронии. Так было и на этот раз. Вам это покажется странным, но нам, волшебникам, нельзя ни кофе, ни чай, ни тем более молока. От этого магическая сила уменьшается. Что же вы пьете? Выразительные карии глаза Мерей, казалось, занимали уже пол лица девушки. Простую воду? А зачем же? Есть одна травка, называется магикус мукрицитос. Магикус мокрицы тос. Удивлению девушки не было предела. А где же её взять? У вас на огороде. Пойдёмте, я сорву несколько листочков и буду счастлив. Огород у Назаровых был чист и ухожен, но Киреев без труда нашёл то, что искал. Так это же макрица, засмеялась Мирей. А мы её вырываем и курам даём. Простите. Кириев еле сдержался, чтобы не засмеяться. Он сделал важное лицо. Пятый пункт устава волшебников гласит: Старое золото редко блестит. Вы меня, конечно же, понимаете? Мирей была явно сбита с толку. Она не понимала, шутит Кириев или говорит серьёзно. Вы говорите: "Магикус макрицитос" потом они пили. Девушка, чай, Киреев, отвар, макрицы. Отвар горчил, но с вишневым вареньем это было в самый раз. Киреев смотрел на корешки книг. — А у вас хорошая библиотека, Паустовский, Грин, о-о-о, даже Кобликов есть. — Вы читали его? — Очень давно. — Хороший писатель, жаль, рано ушел из жизни. Сегодня он почти неизвестен. Он и при жизни был почти никому не известен, а сейчас совершенно забыт. Грустно, а вам? Да. А ещё знаешь, почему грустно? Почему? Боюсь этого вы. Какую-то стену между нами ставите, не чувствуете? Согласитесь, люди даже самого Бога на ты называют. Мири посмотрела на него долгим взглядом, будто что-то решала для себя. Наконец, похоже, и решила. А хочешь, я покажу тебе свою любимую книгу? Хочу. Девушка достала из шкафа книгу в бордовом переплёте. Интересно. Мастер и Маргарита. Я не поверю, что тебе не нравится эта книга. Как тебе сказать? В первый раз я прочитал её буквально запоем я тоже а вот недавно попробовал перечитать и что же не пошло почему не знаю и восхищение куда-то исчезло и автора стало жаль ещё больше чем кобликова про автора ничего не скажу наверное у всех настоящих писателей горькая доля Девушка явно не ожидала, что Киреев, которого она уже считала близким для себя человеком, не поддержит ее. Но книгой этой, по-моему, не восхищаться просто нельзя. Михаил ничего не сказал, только взял книгу, нашел нужную страницу и стал читать вслух. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно,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 Он продолжал читать. Вряд ли теперь узнали бы Коровьева Фогота, самозванного переводчика, притаинственным и не нуждающимся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем коровьего фогота. Теперь скакал тихо, звеня золотой цепью повода, тёмно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. "Разве это не прекрасно?" прервала Киреева девушка. "Кто из современных писателей так может написать?" "Да, он очень талантлив," согласился Михаил, "только скажи мне, Мирей," Прочти этот роман. Ты не захотела, чтобы в твою жизнь вошли бегемот, фог, наконец, сам Воланд. Вошли, и если не стали бы друзьями, то по крайней мере отнеслись к тебе с уважением. Девушка задумалась, потом ответила не очень уверенно: "Наверное, скорее да". А ты знаешь, кто они? Конечно, свита Воланда, то есть сатаны ты хочешь сказать я хочу сказать что зло на самом деле так ужасно и отвратительно что если бы человек взглянул ему в лицо то ужаснулся бы понимаешь поэтому злу нужен туман который скрывает его очертания когда я сказал что мне жаль автора я имел в виду нечто другое чем ты что же Мне хочется, чтобы ты сама ответила когда-нибудь на этот вопрос. Девушка заглянула ему в лицо и улыбнулась. Сама так сама. Знаешь, я не задумывалась раньше над такими вещами. Но пусть даже свита. Они же все карают зло, показывают негодяев, а мастер получает маргариту и покой. Дай мне книгу. Вот.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 А что же вы не берёте его к себе в свет? Он не заслужил света. Он заслужил покой, печальным голосом проговорил Левий. Ну как? спросила Мири, закрывая книгу. Кириев молчал. Долго молчал, потом тихо сказал, глядя в сторону и будто обращаясь к кому-то третьему: Покой в вечном мраке в царстве сатаны. По-моему, это ужасно. Ты хочешь сказать? Мирей начала понимать Киреева, что он его обманул. Воланд мастера? Притворился непонимающим Михаил. Воланд Булгакова? Киреев кивнул. Похоже, ведь не зря же в Евангелии сатана назван отцом лжи. Без света покоя не бывает. А почему? Почему Мастер или Булгаков? Я совсем запуталась, кто есть кто. Поверил, что Бог не возьмёт его с собой. Ты спрашиваешь меня? Я могу ошибаться, но не очень сильно. Искать не будем. Попробую вспомнить по памяти. В этой книге сказано, что самый большой грех это трусость это тоже неправда. Самый большой грех отчаяние. Мне кажется, оно хватило Булгакова, если он посредником между Богом и собой считал Воланда. Постой, Михаил, прервала его Мирей. Но хоть Маргариту ты согласен признать, она подбирала точное слово достойной уважения. Не могу. Знаешь, когда я первый раз читал книгу, то обратил внимание на такие слова. Прости, если не точно процитирую. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца». Или «Никогда ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». А разве это не так? Разве плохо сказано: не берусь судить. Просто когда я читал книгу второй раз, запоминались другие места. Какие? Как Маргарита Воланду поклонилась. Поклонилась? Помнишь на балу, что она кричала по адресу Сатаны? Помню, всесилен, всесилен. А Потом несчастному Алоизе Могрычу в лицо вцепилась. «Знай, ведьму, знай!» «Она же из-за любви к мастеру!» Мирей не успела договорить, а Киреев ответить, как входная дверь скрипнула. Это пришла Вера Васильевна Назарова. Через два дня Киреев покидал Сосновку. Мирей проводила его до последнего дома, самой крайней улицы, и, в принципе, не было. Накануне девушка крестилась, а её крёстным отцом стал Киреев. Священник нарек её Марфой, и когда теперь Михаил называл её новым именем, с непривычки она вздрагивала. Прощание было недолгим. У меня появилось такое ощущение, что тебя я в отличие от сосновки ещё увижу. И у меня тоже. Тогда до свидания. До свидания. Марфа протянула ему маленькую ладонь. Михаил бережно взял её в свою руку. И береги себя, мой странник. Слово моё, девушка произнесла чуть слышно, но он услышал его. Обещаю. Если я себя любимого не буду беречь, тогда кто же? Да, чуть не забыл. Передай привет Никонову. Пусть не обижается на меня. Я ведь его так больше и не увидел. Скажи ему, Кирееву так ваш дом понравился, что он поленился из него выходить. Тем более, как ты сказал, у Славы теперь второй медовый месяц наступил. И передай, пусть пишет про меня, что хочет. Хорошо, передам. И еще. Тема есть одна. Я Никонова уже говорил. В Соболево живут несколько стариков из богадельни их просто забыли Я слышала об этом но ведь Никонов побоится это опубликовать Он каждую строчку бегает в администрацию утверждать Вот потому его и держат Хотя нас уже читать никто не хочет Марфа не суди человека тем более заранее Теперь ты моя крестница имею право тебя уму разуму учить Будем считать, что мы с тобой даём ему шанс. Напишешь. А если не опубликует? В областном центре есть газеты? И ни одна. Что же ты спрашиваешь? Когда через 5 минут Киреев оглянулся назад, крошечная фигурка в светлом платьице ещё стояла на том месте, где они прощались. Ему стало немножко грустно. Михаил взмахнул рукой. Девушка увидела и подняла в ответ свою. Киреев вздохнул. Ещё один парадокс, подумалось ему, чтобы найти, надо обязательно потерять. Пока не потеряешь, не поймёшь, что имел. Впрочем, это было немного заумно, а впереди то весело петляя, то убегая вверх вниз, лежала перед ним дорога, его любимая дорога, не покрытая асфальтом, поросшая с порышом, зарослями донника по сторонам и озорными трясогусками, которые даже в самые одинокие дни странствий делили с Киреевым тяготы пути. Странно, но отдохнув три дня в Сосновке, Михаил почувствовал, что ему уже не хватает всего этого, и особенно серой бесконечной дороги, убегавшей за горизонт.